Глава 10 Кладбище самоубийц. Княжество Лихтенштейн. «Ну что, ребятки, пиво хотите? меняя на кейсы и на ваши жизни». Парень с бутылкой пива в руке... Небрежно облокотился на только что материализованную каменную глыбу и с легкой усмешкой оглядел застывших от неожиданности пивников. «Меня, кстати, Теодором зовут. Теодор Вавилонский. А вы, я так понимаю, та самая легендарная команда любителей пива?» Пивники словно по команде переглянулись. «Конечно же, они были наслышаны, кто такой Теодор Вавилонский. Тот самый, который не только Австро-Венгрию нагнул. На и Швейцарии знатных тренделей отвесил. Один из бойцов, молодой парнишка, которого все звали просто Кег, даже невольно сглотнул, чувствуя, как его жопа инстинктивно сжалась, предчувствуя неминуемые неприятности. Освальд командир нахмурился, ощущая, как по его спине стекает холодный пот. Ситуация была, мягко говоря, хреновой. Они оказались в ловушке выход из которой найти не так-то просто. «Лайлонский!» — пробормотал старик Вальтер, с опаской глядя на Теодора. «От же ж хрень!» «А вы чего ожидали? Что я вас с распростертыми объятиями встречу? С оркестром и красной дорожкой? Или, может, сразу ключи от города вручу?» Теодор сделал глоток пива и, удовлетворенно крякнув, продолжил. «Вы, господа, вторглись на территорию Лихтенштейна. И, судя по вашему снаряжению, намерения у вас не самые мирные. Так что вы выйдите отсюда только через мой труп». Певники снова переглянулись. Умирать им совсем не хотелось, особенно после такой находки. Да и репутация у них была «О-го!» «Команда любителей пива — это же не просто так, для красного словца!» «Это же бренд! Легенда!» Тем временем Зигмунд, их маг воздуха, стоявший немного в стороне, жестами уже дал понять, что на выходе из тоннеля их поджидает целая армия. «Господин Вавиловский», — сказал Осульд, — «а может, договоримся?» Теодор щелкнул пальцами, и в этот момент из-за угла, лязгая металлическими конечностями, выкатился огромный голем. Он был похож на ходячую крепость, с массивным телом, покрытым броней. Голем подошел к ним и, остановившись, поставил на пол целый палет, на котором аккуратно были расставлены ящики с пивом. Пивники, увидев это, ахнули. Они сразу узнали свою любимую марку. «Охлаждать будете или помочь?» — спросил Теодор, с улыбкой глядя на их ошарашенные лица. «Мы... мы сами», — пробормотал Освальд, с недоверием разглядывая большого голема, который, будто прочитав его мысли, протянул к нему здоровенную ручищу и металлическим когтем откупорил крышку. «Спасибо». «Сейчас еще парочка товарищей подойдет», — продолжил Теодор. «Вы не против?» «Нет», — ответили пивники, не отрывая глаз от ящиков с пивом. Через несколько секунд в бункер вошли еще двое. Огромный накачанный мужик в космических доспехах и какой-то старик в деловом костюме. «Ну, здравствуйте, господа пивозавры!» – раздался знакомый голос. Часть пивников даже вздрогнула. «Это же он, полковник Полянин, тот самый, который на пару с Владимиром Вавилонским Железным Дедом устроил им в свое время несладкую жизнь, когда они пытались провернуть аферу с контрабандой через границу Лихтенштейна». «А я смотрю, вы все не унимаетесь?» «Опять по миру шастайте, ищите чего бы стянуть!» Певники молчали, как рыбы. Шнапс даже попытался спрятаться за спину Освальда. Но тот только тяжело вздохнул. Вальтер, старый лекарь, нервно почесал затылок, явно пытаясь придумать, как бы выкрутиться из этой ситуации. «Так», — сказал Теодор, улыбаясь. «Кажется, вы уже знакомы. Это Кирилл Александрович Полянин, глава моей гвардии. А это...» Николай Михайлович Соболев, глава тайной службы безопасности. «Оракул!» — выдохнул Вальтер, с ужасом глядя на старика, которого он сразу узнал. Они с Соболевым пересекались несколько раз. И каждый раз для команды любителей пива это заканчивалось не очень хорошо. Однажды «Оракул» даже устроил им засаду в самом Берлине. «Да ладно, чего вы так напряглись?» — теодор театрально взмахнул руками, И тут же, словно по волшебству, прямо из-под земли, на месте палета с пивом, появился каменный стол, а вокруг него стулья. «Присаживайтесь, раз уж все в сборе. Давайте выпьем пиво и поговорим, как цивилизованные люди». Он достал из рюкзака пакет с солониной и с сухарями. «Закусывайте, господа, не стесняйтесь». Пивники нерешительно переглянулись, но аромат свежего пива и солонины Сделали свое дело. Шнапс первым не выдержал и плюхнулся на один из стульев, жадно протягивая руку к ближайшей бутылке. «Эй, умник!» — посадил его Освальд. «Давай не будем торопиться. Сначала выясним, чего от нас хочет господин Вавилонский, а потом уже...» «А потом уже будет поздно», — невозмутимо заметил Теодор. «Уверяю вас, яд — не мой метод, слишком примитивно». Полянин хохотнул и, схватив бутылку, сделал большой глоток. «Эх, хорошо пошла. Наконец-то нормальное баварское пиво, а не та бурда, которую раньше привозили из империи». Соболев, или Оракул, как его называли, аккуратно поправил манжет рубашки и тоже присел за стол, хотя к пиву не притронулся. Его хитрые глаза внимательно изучали каждого из пивников. «Блин!» — пробормотал Освольд. Не думали мы, что когда-нибудь пиво будем пить вот так, все вместе. Итак, господа, начал Теодор, когда первая бутылка пива была опустошена. Мне нужны эти кейсы. Без вариантов. Вы, конечно, можете попытаться сопротивляться, но есть и дополнительное предложение. Можете взять столько золота, сколько сможете унести и уйти с миром. Вы мне и так очень помогли. Это с чем? — удивился Осульд. Своими жизнями открыли мне проход, — улыбнулся Теодор. — А я все откладывал это дело. Команда задумалась. — Ну, нам дома крышка так-то, — сказал Осульт. Наши менталисты проверят и поймут, что мы сделали. И грохнут. Даже золото не пригодится. — Тогда вот вам встречное предложение. Золото берите, да и валите на пенсию. Денег хватит, чтобы в любом месте нормально устроиться. «Да и у вас же есть сбережения, наверное». Старик Вальтер при упоминании пенсии сразу ожил и заерзал на своем стуле. «Пенсия!» — прогрехтел он, мечтательно поглаживая седую бороду. «Я, может, уже сто лет, как хочу, на эту самую пенсию выйти. Ноги болят, спина не гнется, глаза видят через раз. Сколько можно, а Он повернулся к Освальду. Помнишь, как я в прошлом году в Праге чуть не попался? Все из-за того, что не успел вовремя убежать. Ноги подвели. А тут, гляди, золото, пенсия и никаких тебе погонь, засад и прочие ерунды. Осволь тяжело вздохнул и отхлебнул пиво. Вольтер, ну что ты начинаешь? Каждый раз, когда запахнет жареным, ты про свою пенсию вспоминаешь. А что? возмутился Вальтер. «Я уже в таком возрасте, что мне положено на лавочке сидеть, пивасик подтягивать, а не по подземельям шастать». «Пенсия, Освальд! Пенсия! Вот мой свет в конце туннеля!» Освальд фыркнул свое пиво. «И сколько раз ты уже уходил на пенсию? Пять? Шесть? Семь?» буркнул Вальтер. «Но сейчас-то совсем другое дело!» Я, уже прикончивший вторую бутылку пива, громко икнул и, не удержавшись, выдал. «Я бы на эти деньги пивоварню открыл. Назвал бы ее Кега Лэнд. Представляете, ребята, свое собственное пиво». «Так...» Освальд поставил бутылку на стол с таким видом, будто собирался сейчас объявить военное положение. «Мы что, правда серьезно обсуждаем, как растащить бабки и разбежаться?» «А что тут обсуждать?» Старик махнул рукой. Я свое отбегал. Мне лично кейсы эти даром не нужны. Как по мне, так золото и спокойная жизнь гораздо лучше, чем шило в заднице до конца дней. Вы как хотите, а я, пожалуй, на предложение господина Вавилонского соглашусь». Теодор улыбнулся, наблюдая, как на лицах других пивников отражается внутренняя борьба. «Слушай, старый», — вмешался Шнапс, «А как же кодекс команды? Один за всех и все за одного?» «Да-да», — пробормотал Вальтер. «А еще там что-то про до конца дней. Так вот, мои дни, судя по тому, как хрустят колени, скоро закончатся, и я бы хотел провести их греясь на солнышке». «Господа», — вмешался Теодор, — «давайте не будем торопиться. Выпейте еще пиво, обдумайте мое предложение». В конце концов, я ведь не прошу вас предавать друг друга. Просто предлагаю вам альтернативный вариант развития событий. Вальтер разразился сухим кашлем, который подозрительно напоминал смех. Альтернативный вариант! Хорошо сказано. Слушай, командир, мне серьезно, сколько можно мотаться? Мы уже весь свет исходили вдоль и поперек. Может, хватит? Золото возьмем, купим по домику в каком-нибудь тихом месте и будем жить, поживать. «Ты предлагаешь просто так сдаться?» — нахмурился Освальд. «После всего, что мы прошли...» «Это не сдаться. Это называется тактическое отступление с компенсацией». Пивники переглянулись. Идея с пенсией им явно понравилось, но... «Ну так что решили?» спросил Теодор, с интересом наблюдая за ними. «Альтернатива, конечно, есть, но, боюсь, она вам понравится еще меньше». «Вариант с могилки на кладбище самоубийц?» буркнул Шнапс, которому вся эта перспектива нравилась все меньше и меньше. Теодор улыбнулся. «Ну да, примерно так». «Так что, ребятки, выбираем?» Босвольт вытер ладонью раскрасневшееся лицо. «Ну, е-мое! Ну, какого черта мы в это ввязались?» Сколько бы мы тут не мечтали, не можем просто так выйти на пенсию. Дома у нас родные, да и сбережения все в прусских банках. Тогда мы вас типа в плен возьмем, неожиданно предложил Теодор. Поживете у нас немного, пивка попьете, отдохнете, а Николай Михайлович и отряд «Альфа» займутся вашими семьями. Вывезут их из Пруссии в безопасное место, и деньги из банков тоже вытащат. Как вам такой вариант? Хм, посл, перегнувшись со своими людьми, спросил. А зачем вам это надо? Могли бы просто убить нас и забрать все, что вам нужно. Теодор улыбнулся. Сначала согласитесь, потом расскажу. Обещаю. Пивники согласились. Выбора у них по сути не было. Теодор взял один из кейсов и, к немалому удивлению присутствующих, без особых усилий открыл его хотя тот был защищен не только кодовым замком, но и мощным магическим устройством. «Как? Как вы это сделали?» спросил Освольд, не веря своим глазам. «В секрет рода», — улыбнулся Теодор. «Просто немного поработал с замком и защитой и, многозначительно взглянув на них, добавил. Кстати, если бы вы начали драться, то повредили бы эти саквояжи. Там система самоликвидации стоит». В случае несанкционированного скрытия или магического воздействия. Они мне очень нужны». «А что там?» — спросил Шнапс, с интересом поглядывая на открытый кейс. «Подарок от старых друзей», — ответил Теодор. «Но это уже совсем другая история». Пивники поняли, что больше объяснений не будет. Освальд, почесав затылок, спросил. «А золото мы можем забрать сейчас?» «Ну, чтобы два раза не бегать» усмехнулся Теодор. «Давайте сейчас». «Блин!» — пробормотал Марка. «Там теперь целый день снимать те ловушки, которые мы сами понаставили». «Ага», — покачал головой Пола. «И золото еще тащить. Оно ну тяжелое». «Да ладно вам, ребятки!» — подмигнул Теодор. «Я уже все дистанционно снял, пока мы тут пиво пили». Вся команда любителей пива в шоке посмотрела на него. «Марка и Пола...» Их специалисты по взрывчатке озадаченно чесали затылки. Команду любителей пива увели под конвоем. Они шли, пошатываясь, как после хорошей пьянки, и что-то негромко напивали себе под нос про пиво и сосиски. Их командир Освальд, хоть и был еще трезв, но все равно выглядел ошарашенным, Будто ему только что сообщили, что его любимая футбольная команда проиграла матч со счетом 5 доль. Старик Вальтер же, наоборот, светился от счастья, как начищенный самовар. Похоже, он уже предвкушал, как будет тратить свою долю золота на беззаботную жизнь пенсионера. «Скала пока возьмет их под свой контроль. Пусть посидят немного, отдохнут, пивка попьют» а Николай Михайлович с отрядом «Альфа» займутся их семьями. Если получится, вывезут их из Пруссии в безопасное место, и деньги из банков тоже вытащат. Неплохая сделка получилась, я считаю. А меня вдруг начало легонько потряхивать. Нет, не от страха или волнения, а от осознания того, что я получил в свое распоряжение нечто невероятно ценное. В кейсах, которые эти пивники вытащили из бункера, находилась сущность света. Редчайший материал, который можно было использовать для, скажем так, для очень важных дел. Например, для того, чтобы навсегда закрыть проход в теневой план в этом мире. Так что теперь у меня имелся не просто артефакт, а настоящий ключ к спасению этого мира. Сущность света была похожа на сгустки чистого света, похожие на облака, переливающиеся всеми цветами радуги. Вот только штуковина эта была очень хрупкая. Несмотря на невероятно тяжелые артефактные кейсы и установленную многоуровневую защиту, она могла просто, ну, как бы то помягче сказать, взять и рвануть так, что от Лихтенштейна останется только симпатичная воронка и от меня пара дымящихся ботинок. Ну или вообще ничего, если сущность света решит, что я слишком уж фамильярно с ней обращаюсь. Именно поэтому я и не форсировал события. Ждал, наблюдал, анализировал. Я должен был быть уверен, что все пройдет идеально. Что пивники, эти бесстрашные любители пива, не просто вытащат кейсы, но и отдадут их без сопротивления. Ведь один неверный шаг, и все может полететь к чертям собачьим. И вот теперь, благодаря здравому смыслу команды любителей пива, У меня была сущность света. ведь ребята хоть и полегли частично, но справились с задачей на все сто. Молодцы, что сказать. Настоящие профессионалы. Не зря их считали лучшими диверсантами Пруссии. Пусть теперь отдыхают. Заслужили. Я взглянул на кейсы, которые теперь мирно стояли у каменного стола, и почувствовал, как по спине пробежал холодок. Нет. Это определенно от предвкушения. Как будто ты только что выиграл джекпот в лотерее, но еще не решил, на что потратить миллионы. В голове зудело два непонимания. Первое. Что это за повстанцы такие, которые прятали такую важную штуку? Ведь у них вроде леос с тенями мутит. Так зачем же им сущность света? И почему они от империи это прятали? Странно все это. Очень странно. Тут скала, которая все это время стояла рядом и молча наблюдала за моими действиями, вдруг сказал. Знаешь, Тедор, я тут вспомнил. Владимир Григорьевич, твой дед, тоже искал этот бункер. У него был секретный приказ от самого императора. Я тогда еще совсем молодым был, и меня в детали не посвящали. Но точно знаю, что он очень хотел добраться до этого места. Когда здесь все разрушили, он тоже со спецами из столицы полазил и... Решил не лезть дальше, хотя инженеры предлагали постепенно тут все взорвать и добраться до низу. В общем, он что-то знал, но что именно хрен его знает? Хм, любопытно. Получается, повстанцы тоже знали об этих кейсах, но не смогли до них добраться? Наверняка Леос понимал, что можно с их помощью сделать, поэтому и хотел их уничтожить. Второй вопрос, который не давал мне покоя, был еще интереснее. Кейсы, в которых хранилась сущность света, были помечены символом Ордена Охотников. Того самого Ордена, с которым я был связан в своем прошлом мире. И это меня настораживало. Ведь эти ребята — не шутка. Они — элита многомерной вселенной. Последователи Кодекса, хранители равновесия, готовые уничтожить любого, кто посмеет нарушить законы миров. Если они появились здесь, то это означало только одно. В этом мире что-то пошло не так. Очень не так. «Ну что ж», — сказал я, дав мысленный приказ Абадону отнести кейсы наверх. «Будем разбираться, но сначала...» Я повернулся к скале. «Дядя Кирь, я поеду домой. Немного отдохну, поем, посплю, а потом буду решать, что делать дальше». Мы поднялись наверх, и Боря отвез меня в усадьбу. Конечно, у меня был план. План по защите Лихтенштейна. План по уничтожению Леоса, План по... Да хрен знает, сколько еще планов крутилось у меня в голове. Но все эти планы были бесполезны, если у меня не будет надежного тыла. Если мои близкие будут в опасности. Поэтому первым делом я решил укрепить свою усадьбу. Превратить ее в настоящую неприступную крепость. Я активировал дар и начал работать. Стены дома послушно подчинялись моей воле, утолщаясь, укрепляясь, обрастая дополнительными слоями защиты. Я вплетал в них дополнительные нефритовые нити, которые делали их неуязвимыми для теневых атак. Создавал сложные магические ловушки, способные остановить любого противника. Кстати, парочку людей позаимствовал у гордых прусских диверсантов и теперь их разработки стали частью моей системы безопасности. Вокруг усадьбы вырос глубокий ров, наполненный не водой, а жидким металлом. Мостик, ведущий к дому, мог исчезать и появляться в любой момент, подчиняясь системе управления или моему дару. А на башнях, возвышающихся над усадьбой, я установил турели с бронебойными пушками и ракетницами, которые могли вести огонь по любой цели в радиусе нескольких километров. Вокруг дома, под слоем земли, я разместил сотни своих големов-охранников. Они оставались невидимы для обычного глаза, но готовы были в любой момент вступить в бой. Даже если враг сможет преодолеть все внешние преграды, его ждет неприятный сюрприз. Но это было не все. Спустившись в подвал, я приступил к работе над модернизацией убежища версия 2.0. Первым делом я усилил фундамент, использовал для этого не просто бетон, а особый сплав, который создал с помощью магии. Он был не только прочным, но и обладал уникальным свойством, поглощал энергию взрывов. Стены тоже были непростыми. Я сделал их многослойными из разных материалов. Сначала слой армированного бетона, Затем слой металла с крошкой из теневых кристаллов, способных поглощать магию. Затем слой нефрита, который защищал от самих теней. И, наконец, слой обычного камня для маскировки. Потолок и пол тоже были усилены. Доработал все необходимые системы жизнеобеспечения, вентиляцию, водоснабжение, электроснабжение. Конечно, я по-прежнему сожалел, что не могу создавать живой камень, Материал, который был основой всех моих защитных сооружений в прошлом мире. Такой камень не просто прочный, он живой. Он может самостоятельно восстанавливаться, адаптироваться к любым условиям. К сожалению, у меня еще не было достаточно сил для таких фокусов. Но и без него я смог сделать усадьбу практически неприступной. Теперь передо мной открывались совсем другие перспективы. Сущность света, которая теперь была у меня, давала мне возможность не просто защитить Лихтенштейн, а навсегда избавить этот мир от угрозы теней. Но для этого нужно было очень много работать. Закончив модернизацию, я поднялся наверх, принял душ и спустился на кухню. Там меня уже ждал ужин, приготовленный Фредериком. Я ел, наслаждаясь тишиной и уютом. Вскоре ко мне присоединилась Настя. Мы поужинали, обсудили ее идеи, от души посмеялись. После ужина мы ушли в спальню, где занялись тем, что обычно делают влюбленные, оставшись наедине. На следующее утро я проснулся в боевом настроении. «Боря», — сказал я, — «сегодня мы идем на охоту». «На охоту?» — удивился Борис. «И на кого же?» «На теней», — ответила я. Мне нужны кристаллы для моих башен. Мы сели в скоробей и выехали из усадьбы. В машине, кроме нас с были мои генералы — Абадон и Магнус. Впереди нас ждала настоящая охота.